Вывел из себя африканцев, привыкших к дикой и роскошной жизни, и с этой минуты он лишился всей их доверенности. Они сделались врагами его. Несмотря на то, Кюси еще не отказывался от попытки удовлетворить по возможности требованиям двора, но следствием этого было то, что колония лишилась половины своей страшной милиции и произошел раздел приведший в 1684 году знаменитый, можно сказать, бессмертный поход флибустьеров в Южный океан. Глава третья. Образ жизни, нравы, обычаи и законы флибустьеров. Прежде чем приступим к описанию подвигов флибустьеров, представим краткий очерк их нравов, образа жизни правил и законов общества. Последние состояли, впрочем, из условий, заключенных только на определенный срок, часто на одну какую-нибудь экспедицию. И хотя начальники иногда нарушали их, но подчиненные всегда исполняли их безусловно, как непреложный закон. В отношении к человеческому достоинству флебустиеры имели высокое понятие о своей независимости – и каждый делал, что хотел, не спрашивая, приятно ли это его товарищу. В пример тому можно привести поступки их на мелких открытых судах, где одни пели, кричали и шумели, когда другие хотели спать, и не смели даже сердиться на это. Такие неудобства, испытывавшие терпение, поощрявшие мужество и приучавшие их к лишениям, должно было сносить без ропота. Этого требовал закон, так же, как и большую честность друг против друга. Если кто-нибудь нарушал ее, обокрав, например, своего товарища, то его ожидало ужасное наказание. Его формально лишали звания и достоинства флебусьера, без ясных припасов нагово высаживали на пустынный остров, где он почти всегда умирал ужасной голодной смертью. Терпение их было непостижимо. Они сносили голод и жажду, недостатки и величайшие труды с равнодушием, возбуждавшим удивление. Никакое лишение не было в состоянии возбудить в них ропот. Название флибустьеров, происходившее от английского слова «фрибутро» — «пираты», искаженные впоследствии французами — и превращенное в слово «флибустьеры», слишком напоминающее хищническое ремесло, было ими не слишком принято. Они предпочитали коренное название бу «буканьеры», но еще охотнее называли себя береговыми братьями. Решения этих людей были скоры и почти всегда неизменны. Да, в слово однажды никто не мог взять его назад» и согласие, данное на предложение участвовать в предполагаемом предприятии, считалось ненарушимым. Уже впоследствии раздумывали, впрочем, не об успехе, но о лучших средствах к удачному исполнению. Первоначально у флебустиеров были только бедно вооруженные беспалубные суда, барки и каноты, даже простые рыбачьи лодки, в которых наваленные, Друг на друга они едва имели место, делить ночью. И кроме опасности на открытом море, подвергались всем непогодам и почти всегда терпели недостаток в съестных припасах. Но именно это-то бедственное состояние и побуждало их приложить все силы к улучшению своего положения взятием больших кораблей. Разъезжая на своих утлых челноках и мучимые голодом, они, завидев корабль, Не обращали внимания ни на число пушек, ни на экипаж, и вообще не рассчитывали великости опасности. Они хотели и должны были победить, и всегда побеждали, и притом не иначе, как посредством абордажа. С быстротой у молнии бросались они со всех сторон на неприготовленные к битве корабли, которые, видя приближение небольшой лодки, даже не подозревали опасности. Вступив раз на палубу, они уже не отступали, и корабль непременно становился их добычей. Удачными движениями умели избегать опасности быть утопленными выстрелами из неприятельских пушек.